Глава 43. Внимание. София. К тому моменту, как мы вышли из портала, мне хотелось убить этих ящериц, а еще лучше – отправить их в пеший эротический тур до конца времен. Как же они меня бесят, Хотя полагаю, что со стороны мы смотрелись именно так, как должны выглядеть молодожены на следующий день после свадьбы. Смущенная невеста, полыхающая румянцем на щеках, и три самодовольных муженька. Не удивлюсь, если принцы именно этого эффекта и добивались. Достали со своими понимающими улыбочками. «Чего ты так разнервничалась, дорогая?» Приобняв меня за плечи, уточнил скалящийся шатен. «Дилан». «Если нам придется сегодня с тобой танцевать, я обязательно оттопчу тебе все ноги», – пообещала я. «За что? Я У... же ничего плохого не сделал, хотя я знаю, почему ты так злишься», – заявил этот наглый дракон. «И почему же?» – вместо меня уточнил Ланс, пока мы шли от портала в сторону дворца. «Это все от неудовлетворенности. Кстати, София готов прямо сегодня исправить это упущение». «Согласись, что при наличии четверых молодых и сексуально активных супругов сдерживаться и голодать – это просто преступление», выдал этот «самец, блин». За что тут же и поплатился. Я резко подняла локоть, силой впечатав его в твердый живот Дилана. Муж тихо охнул, но почти сразу рассмеялся. «Ладно, обсудим это позже, а пока нам предстоит в очередной раз принять поздравление. Будет неловко, если при этом мы будем...» «Демонстрировать родственникам и подданным то, как сильно мы хм, заинтересованы в нашей супруге», осадил фантазии среднего брата Рейвен, но при этом сам намекнул на собственное возбуждение. «Я же говорю, гады, а не ящеры! Уже и серьезный Рейвен заразился ехидством от своего невыносимого братца». «Где Рорх?» – спросила я у дракона-принцев, пытаясь разглядеть в пестрой толпе встречающих своего орка. «Скорее всего, он сейчас рядом с нашими родителями», – предположил Ланс. Я нервничала, но разговоры пришлось прекратить. Толпа жителей столицы приветственно галдела. Стражи организовали нам живой коридор, позволяя пройти в сторону дворца. «Поздравляем!» – кричали встречавшие нас феи, осыпая нас лепестками роз. Мы с мужьями улыбались, двигаясь сквозь этот шум. Оказавшись во дворце, я облегченно вздохнула. Все-таки нелегка монаршая доля. Пусть в этом мире все было не так запущено, как на земле, но все же весьма утомительно терпеть подобное повышенное внимание. В коридорах дворца тоже было многолюдно. Туда-сюда сновали феи в парадной униформе. Одни несли подносы, заполненные снедью, другие, наоборот, спешили на кухню за новыми блюдами. Нас проводили в большую гостиную – За накрытыми столами уже собрались многочисленные гости, а нам оставили места рядом с родственниками. Рорг, увидев нас, встал и поспешил навстречу. «Наконец-то! Я с радостью подалась в объятия своему великану, наслаждаясь его близостью». «Я скучал по тебе, Соня», – тихо сказал Орг, нежно касаясь меня губами. «Я тоже», – призналась я. «А вот мы не успели соскучиться». Где-то на заднем фоне едва слышно пробормотал Дилан. «Ты закончил свои дела?» – уточнила я, стараясь не обращать внимания на ехидство Дила. «Да. Теперь я тебя не оставлю. Как ты провела день?» – уточнил Рорх, провожая меня к столу. «Насыщенно», – призналась я, вызывая любопытство своего орка. «Но разговоры пока пришлось прекратить, ведь мы подошли к столу».